Глава сорок седьмая Я наблюдала за спящим боссом, а сердце в груди сжималось от отчаяния. Думала, что с ним случилось и как, почему так произошло, что мне делать в этом случае. Неужели угрозы коллекторов были реальны? Но почему? Что я сделала не так? Мама одолжила деньги, вернула долги с этими бешеными процентами. Так почему они не оставляли меня в покое? и что это за угроза по отношению к моим близким. Как же все сложно и непонятно. Вопросов все больше и больше, ответов нет. Я, конечно, могла предположить, что коллекторы обознались из-за отсутствия мозгов, которые выбили в процессе тренировки сотрудников, но не до такой же степени. А босс все еще спал. Хотелось разбудить его и спросить, что произошло, как он попал в аварию и почему к нему так долго никого не пускали. Я просидела в приемной целых три дня без сна и частичной еды. Дима приносил пончики из палатки неподалеку, но на них далеко не уедешь. «Пока ты нормально не поешь, я не сдвинусь с места», — говорил парень, поставив передо мной пакет жареных пончиков. Но это далеко в прошлом. Мой желудок не жаловался на проблемы с питанием, однако голова работала вполне себе нормально. Мы даже успели доделать проект по приложению, правда, презентовать его было некому. Главный босс и зам лежали в больнице. Важно, чтобы другие сотрудники не возомнили себя хозяевами. Или чтобы Альбина снова не вернулась в офис. В отличие от других моих коллег, у нее был опыт руководителя. Лучше бы я не упоминала ее в своих мыслях. Так и думала, что накаркаю, черт возьми. — Да, как вы уже поняли, возле меня у палаты остановилась высокая фигура бывшей коллеги Альбины. Я даже не повернулась, чтобы убедиться в ее присутствии. Специфический аромат духов дала себе знать. А вот после я услышала противный голосок. — Ой, бедный мой Эрнестик, что же вы сделали с ним без меня? — Женщина, тебя не было в офисе несколько дней. После этого весь коллектив задышал полной грудью, потому что никто не стрелял в них с тервозным взглядом и не угрожал, что убьет, если они не так посмотрят на нашего босса. Под понятием «не так» подразумевалось. Неизвестно, как подразумевалось, это вообще не важно. Что ты здесь забыла? Ребята позвонили, рассказали об аварии, я тут же примчалась. Только тебя здесь не ждали. «А что ты здесь делаешь? Уже два дня тебе в офисе нет!» Возмутилась она, испепеляя меня взглядом. Но даже тогда я не обернулась в ее сторону, чтобы поймать недовольство в глазах. Плевать! «Тебе ли не все равно?» «Мне?» – выкрикнула Альбина. «Да я больше всех переживаю за Эрнестика. А тебе здесь вообще нечего делать. Иди, работай!» С чего эта дама посылает меня работать, будто начальница? Это что еще за бред? От негодования и ощущения, что сейчас мой мозг вскипит, я повернулась к Альбине и взглянула на слегка покрасневшее от злости лицо. Что, тоже не нравится видеть конкурентку? Я тебе устрою райскую жизнь, мисс, краса главного офиса. «А теперь слушай, звезда, подворотни, я сделала шаг навстречу». «Что? Да как ты?» Что слышала? Сделала еще один решительный шаг, пока Альбина пятилась назад, как загнанный в угол зверек. «Тебя давно уволили. Твои игры с Эрнестом Сергеевичем». «Закончились. Человеку нужно отдохнуть после операции и восстановиться». Ты будешь только мешать. Нет, я буду помогать своей... Чем? Любовью? Да, любовью. У меня к нему истинные чувства. Боже, почему все влюбленные девушки такие дуры? Если тебе это не нравится, то... Девушка, вы кто такая? Позади нас раздался голос медсестры Веры Ивановны, которая ухаживала за моим боссом. Всевышнему и маленьким гномикам, которые нашептали ей, прийти сюда прямо сейчас и посмотреть на Альбину так, словно она враг народа. «Я пришла навестить!» Альбина тут же сжалась под взглядом Веры Ивановны и опустила глаза. Наверняка она хотела провалиться сквозь землю прямо сейчас. «Здесь никого нельзя навещать. Это отделение интенсивной терапии. Посторонним. Вход воспрещен». «А как же она?» – девушка показала на меня пальцем. «Она ухаживает за больными. Вам пора уходить». Женщина взяла Альбину под локоть и без церемонии вытолкала ее из коридора. «Какая прелесть! Как я люблю Веру Ивановну! Она явно лучше, чем старшая медсестра, которую мы встретили ночью с Димой». Но женщина тут же вернулась одна, что заставила меня не на шутку встревожиться. Ну что, можешь войти в палату? Твой начальник готов тебя принять. Правда? Я могу войти в палату босса-дракона? Отлично. Глубокий вдох, выдох. Теперь я могу увидеть своего мужчину в целости и сохранности, и наконец-то узнать, что же произошло и по какой причине. Но я не думала, что увижу что-то подобное в палате, когда приоткрыла дверь и вошла туда.